Глава седьмая. Мастер. Он успел увидеть огненные вспышки... Но звук выстрелов дошел только после появления штурмового щита. «Ты что делаешь, придурок?» Вскричала Жанна, прикрывавшая их с Джеком. «Быстро внутрь!» «Не могу, он слишком тяжелый, а у меня КД на силача!» Ответил демон, с облегчением выдохнув. Пули градом бились о щит, но тот был рассчитан на прямое попадание бронебойного крупнокалиберного патрона со ста метров. «Поэтому держался. Если дашь мне три минуты, навык откатится, и я его втащу». «Нет у нас трех минут», сказала бессмертная, выглядывая в узкую смотровую щель из стекла. «В нас танк целится быстро внутрь». Выстрел произошел раньше, чем они успели что-либо сделать. Взрыв, прогремевший сзади, окатил их ударной волной. А следом пришло цунами из пара, раскаленного до пятисот градусов. Их отбросило в сторону. Вся окрестность покрылась плотным белым туманом. Видимость была около нулевая. Демон встал, он ничего не мог разглядеть. Зато прекрасно все слышал. «Они так нас всех перебьют. Жанна, у тебя есть силач. Затаскивай Джека внутрь, я щит подержу». Он перехватил у девушки бронещит и, дождавшись, когда она врубит навыки и заволочет раненого гиганта внутрь, прислушался. Он мог примерно определить направление, откуда стреляют, но это было не так важно. Гораздо важнее сейчас расправиться с танком. Напрягшись, он вспомнил, что на одном из людей видел гранату, когда расстреливал его из пулемета. «Свет, дай мне сил!» – мысленно проговорил демон – Примерно угадывая местонахождение трупа. «Рывок?» «Почти точно. Вот он, в паре метров». Пар быстро поднимается, у него всего пара секунд. «Подобрать гранату? Выдернуть чеку?» «Где? Танк?» «Тарахтение двигателя слышно оттуда?» «Рывок?» Он оказался прямо перед танком, было слышно, как в ствол входит снаряд. «Отпустить скобу?» «Засунуть гранату в дуло?» «Рывок!» Взрыв не оправдал ожиданий. Ствол лишь колыхнулся, но не взорвался. А затем танк выстрелил. Внутреннего повреждения дула оказалось достаточно, чтобы снаряд застрял и разорвался внутри. Фонтан огня сдул медленно оседающий инием туман. И демон обнаружил себя стоящим посередине побоище. Танк горел, но это был далеко не конец боя. «Беру командование на себя!» – раздался властный женский голос. «Уничтожить всех зомби!» «Рывок!» – он спрятался за какой-то торчащей из земли трубой с вентилем. Люди не жалели патронов, и пули сыпались сотнями в секунду. Он видел, как увеличивается количество погибших технократов. Первоуровневые не знали страха при опасности, они не прятались, а атаковали. Демон почувствовал приближение песни Светоча. Боли нет. Ох, черт, кажется, это не Лекс. Крови нет. Кто-то явно более могущественный. Сил сопротивляться нет. Тьмы нет, лишь свет. Ара! Он вновь видел сотнями глаз. Как тогда на площади. И в то же время по-другому. Чувствовалось, что Светоч где-то близко. «Вперёд, вперёд, разить, рвать, кромсать!» В этот раз всё было по-другому. Всепоглощающая ярость переполняла его. Не было того спокойствия, что дарил Цезарь. Кончилось всё тоже гораздо быстрее. Песня продлилась хорошо, ещё две минуты. И когда она подошла к концу, бой был далеко не окончен. Демон оказался в коридоре какого-то здания, длинного... Как торговая галерея и узкого, как теплотрасса, без огнестрельного оружия, без щита. А прямо перед ним, за спинами одноуровневых, засела группа противников. Не пропускать никого! Огонь! кричал молодой пацаненок лет двадцати. Очистим ТЭЦ от заразы зомбированных. Эй, парень! Прекрати, стреляй, тут люди! решил схитрить каннибал. У них контролер. «Не прекращать огонь!» — Вскричал испуганно командир, и выстрелы зазвучали чаще. «Ну, вот и поговорили. Спрятаться в узком коридоре было негде. Отступать далеко, а значит, можно только вперед, хотя... силач!» Демон схватил первопопавшегося живого первоуровневого и кинул его через головы братьев до того, как десяти секундный баф кончился. Выстрелы резко сменили направление. Рывок! Он мгновенно пролетел над головами сородичей, приземляясь на врагов сверху. Удар, и он пронзает когтями голову молоденькой девушки. Да, никакого мира. Бросить ее на соратников. Поднырнуть под ствол ближайшего врага и ударить снизу в голову. Горячая кровь обжигает ладонь. Подхватив падающий автомат, он берет на прицел третьего. Марксмен. Пуля ввинчивается в прорезь шлема, но всё же заходит глубже, ломая переносицу и вонзаясь в мозг. Четвёртый стреляет одновременно с ним, и автоматные пули бьют прямо в двойные бронепластины на груди. Первая пластина пробита, но вторая держит, он пошатывается, но стоит, а вот его противник нет. Из прохода через трупы сородичей, наконец, пробегают технократы. Они сметают двух оставшихся бойцов и толпой вываливаются на улицу. Демон выбежал следом. Они были достаточно далеко от ТЭЦ, почти в квартале. Какого рожна он тут делает, интересно. Нужно возвращаться к своим, только автомат подобрать. Он наклонился за секунду до того, как пуля врезалась в стену. Рывок! И он снова в здание толпа первоуровневых бросается к ближайшей девятиэтажке. Оно там ее начинает косить перекрестный огонь. Снайперы минимум трое, и хорошая группа прикрытия. Значит, их сюда послали, чтобы отвлечь от битвы, проходящей на ТЭЦ. Пусть и ценой собственных жизней. Умирать он, конечно, не намерен и сегодня, но отвлечь сможет. Собрав все боеприпасы, подствольные гранаты и патроны, два типа автоматов 9х39 и 9х54, Он побежал наверх. К счастью, лестница была с другой стороны здания. И никто не мог заметить, как он забирается на крышу. Демон лег за башенку вентиляции и осмотрелся. Увидеть с такого расстояния вспышки снайперских винтовок было невозможно даже с его прокачанным восприятием. Так что он решил вызвать огонь на себя. Но так, чтобы выжить, и противники еще помучились ища его. Прицелившись в одно из окон на втором этаже противоположного здания, туда, где засела группа сопровождения, он выстрелил из подствольника. Граната разорвалась, ударившись о бетонную стену на несколько сантиметров выше рамы. Ну что ж, у него есть еще с десяток попыток. Вторая ушла чуть левее, и его засекли. Автоматы застрекотали, осыпая его градом пуль, но демон стоял с солнечной стороны и мешал снегопад, да еще и находился он в три раза выше. Третья граната попала точно в окно, раздался негромкий хлопок и гораздо более громкие крики. «Хорошо попал!» Снайперы, наконец, переключили огонь на него. По крайней мере, двое из трех, а значит, третий находился в квартире, не имеющей окон на его сторону а вот двое других демона осыпало кирпичной крошкой. Кажется, теперь все внимание было уделено именно ему. Пуля пришла из сантиметров в пяти над головой. Демон понадеялся, что шлем его хоть немного защитит от тяжелых пуль, но это был не повод соваться под них. Опустившись чуть ниже, он выглянул сбоку от трубы вентиляции. «Нет, снайперов не разглядеть». Зато видно, как к зданию бежит группа людей с автоматами. Подкрепление это хорошо, потому что они не в курсе. Он демонстративно зарядил гранату так, чтобы снайперы это видели, а отряд внизу нет. И у одного из них не выдержали нервы. «Прячьтесь!» — крикнула девушка с девятого этажа, махнув рукой соратникам. «Лучшие мишени и представить себе было нельзя!» «Марксвен...» Он снял ее длинной очередь у них, жалея патронов. А потом выстрелил из гранатомета по людям снизу. Они были как на ладони, даже пытаясь укрыться за машиной. Через мгновение он понял, что слишком увлекся, стал самоуверенным. Тяжелая бронебойная 9-миллиметровая пуля легла ему точно в голову. Не спасли ни шлем, ни крепкий череп, уберегла чистая случайность. Пуля, пробив защиту, отклонилась и прошла вскользь, не задев мозг. Он лежал, затопившись за козырек на краю крыши, и боялся пошевелиться. «Поднимешься — получишь пулю. Спустишься хоть чуть-чуть — упадешь с высоты пяти этажей». Демон с опаски глянул вниз. «Высоковато». Если шею не свернет, то выживет, вот только срастаться все будет неделю, даже с его регенерацией и выносливостью. А вверх одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что пики девяти этажек скрываются, только если не поднимать голову. Потрясающе, вцепившись к когтями в крышу, он тихонько перевернулся на живот, не меняя положения. Теперь он мог разглядеть внизу балконы. До них было метра два вперёд и четыре вниз. Только доползти пристояло по участку, где треугольная крыша скашивается, и его будет видно. Глубоко вдохнув, он стянул себя шлем так, чтобы тот держался на самой макушке и двинулся вперёд. Через секунду шлем слетел от выстрела. «Рывок!» Он падает, кажется, вечность, но вот когти вонзаются в утеплитель на балконе и зацепляются за решетку. Силач, он, вырывая защищающую окно стальную сетку и, разбив стекло, забирается внутрь. Не позволяя себе расслабляться, демон встал и пошатнулся. Все же пуля, прошедшая сквозь череп, это вам не удар табуреткой. Тихо, по стеночке. Он добрался до входной двери. «Надо бы чего-нибудь съесть, восполнить силы». Вернувшись на кухню, он заглянул в холодильник, но тут же захлопнул дверцу, зажав нос. Да, по всей видимости, электричество пропало еще до того, как наступили холода. Распахнув все шкафы, он нашел под раковиной несколько банок тушенки. Вскрыл их, просто проведя по крышке когтем указательного пальца. Этого было недостаточно, но больше консерва в доме не оказалось. «Эта тварь должна быть на крыше», – раздался из коридора хорошо различимый мужской голос. «Убьем контролера, а потом уходим отсюда». «Слушай, может, ну его, давай просто вернемся», – неуверенно спросил другой. «Черт с ним, потом на нас нападут там и прикончим». «Нет, эту тварь надо сейчас добить, она и хитрая, как она Наташу расстреляла». «Не она, а он», — заметил демон, открывая дверь в тот момент, когда они проходили мимо. «И это вы на нас напали», — добавил он, хватая ближайшего противника. «Пробойник», — титановая пластина и двести слоев кевлара прошиваются, как толстая бычья кожа шилом. «Тяжело, но неотвратимо». «Рывок», — второй противник успевает выстрелить, но не успевает навестись на цель. Когти демона сжимаются на его горле. Не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Он подобрал винтовку, хорошая, с длинным стволом, удобным регулируемым прикладом, крупным калибром и регулирующимися сошками. Демон прислушался. Вроде все тихо, даже странно. Он извлек наномашины из имплантатов, поверженных врагов, Опыта добавилось, мал, мало-мало-меньше. Обшарил разгрузы, собирая все полезное. Даже поменял пластины в своем бронежилете на новые. Жаль, только шлемов на них не было. Он решил не возвращаться за автоматами на крышу. Снайперы, вот они, тут лежат. А с остальными он как-нибудь разберется. Аккуратно спустившись, демон услышал, как на улице переговариваются раненые. «Черт!» «Почему полковник на юг уехал вместо себя этого дебила, оставив...» — спрашивал один из голосов, принадлежащий очевидно мужчине средних лет. «Да потому что там огромный город без управления, а у нас только училище!» — раздался истошный крик. «Тихо ты! Все, вынул осколок! Сейчас зашью и пойдем домой!» Демон вышел на улицу, предварительно проверив проходы. Вроде никого, только среди последней группы еще несколько живых. Спокойно выйдя из здания, он подошел к ней вплотную чувство, и как сзади подбираются первоуровневые. «Мужик, осторожно, сзади!» – крикнул боец, делавший перевязку, скидывая пистолет. Он целился куда-то за спину демону. «Зомби сзади! Поберегись!» «Они не зомби!» – спокойно улыбнулся каннибал, и до человека наконец-то дошло. Он задрожал и выстрелил в грудь демону, но тот лишь пошатнулся не сбавляя шага. Рывок! Он берет врага за кисть, нет, не убивая, просто ломая ее пальцами. Животный крик заставляет демона, поморщившись, отодвинуться только для того, чтобы дать дорогу братьям. Через несколько секунд живых людей в округе не остается. С десяток братьев, припав к земле, внимательно смотрят на него. «Чего вы? Я вам не светоч? Чего так смотрите?» Неуверенно отмахнулся каннибал а затем понял, что в чём-то они правы, он тут самый старший. «Питайтесь, растите, качайтесь!» Благодарные братья набросились на трупы, разбежавшись по зданиям. А демон задумался. «Кто же недавно говорил ему то же самое?» Пока он пытался вспомнить, братья вернулись. Двое поднялись на пятый уровень и шли уже выпрямившись. Инты было под пятьдесят что, конечно, маловато для истинного «я». Зато достаточно для цельного. Остальные были пока все теми же животными. Со стороны труп Тэц вновь раздался взрыв. Черт. Он как-то совсем забыл о том, что бой еще не окончен. Подобрав автомат, патроны и шлем, он быстро осмотрел поверженных, гранат не было. Ну и черт с ними. И так набрал достаточно. Он побежал к ТЭЦ низкоуровневые, не отставали, наоборот, из-под на домов выскакивали все новые. У многих были окровавлены когти или морды. Отличная получилась охота, жаль только, что и своих положили массу. Он успел как раз вовремя, чтобы ударить маленькую группу отступающих людей с тыла. Демон заметил пятищихся врагов раньше, чем они углядели его, и это было критично. Подняв кулак вверх, он прошел по каждому связью и скомандовал «Стоп», заставив братьев лечь в снег. Ожидать пришлось недолго. Осмотрев переулок и не увидев бегущих, группа людей заняла оборонительную позицию к ним спиной. Они прикрывали уползающие БТРы. Покореженные машины, медленно ворочая колесами, выезжали из проулка, двигаясь по направлению к лесу. «Ну нет», — ухмыльнулся демон, оскалив зубы. «Все вы отсюда не уйдете». Он бросил перед собой снайперку, разложив сошки. Расстояние до врагов было не больше двухсот метров, и даже несмотря на снегопад, он видел их прекрасно. Так что основной довод в пользу винтовки был глушитель, а не ее точность. Люди отстреливались и, поймав темп, Он выстрелил в момент очереди в дальнего противника, стараясь попасть в голову или шею. Сочетание прицела и марксмена творило чудеса. Пуля вошла в основание черепа. Он перевел прицел на следующего, потом еще и еще. Только четвертый труп упал резко вперед, после чего люди поняли, что их обстреливают сзади. Вперед! Скомандовал демон, отбрасывая снайперку и беря в руки автомат. Братья были отличным отвлекающим маневром. Они гибли, чтобы он мог жить. Но они придут к свету. Как и он когда-нибудь, но не сегодня. Марксмен? Расстрелять тех, кто целится в него. Рывок? Укрыться? Как в замедленной съемке он увидел падающую сверху арматуру. Железные спицы сыпались с небес, как копья или стрелы. Вот только весило каждое такое копье под пять килограмм. Увернувшись от пары стрел, он заглянул за угол здания. Его догадка оказалась верна. Спрятавшись за бетонную стену какой-то голиаф кидал арматуру, беря ее из большой кучи. Демон ухмыльнулся. «Голь на выдумке хитра». Хотя теперь всем, кто поднимет уровень, можно будет взять стрелка. Благо, оружия после людей останется масса. А Марксмен, он выцеливает одного за другим автоматчиков, идущих за БТР. Пули делают в людях аккуратные дырочки, и кровь вытекает из них, как густое вино из бочек. БТР огрызают с огнем пулеметов, но не пушек. Очевидно, все расстреляли. Демон выглянул из-за угла еще раз и чуть не поймал пулю прямо в голову. Его ждали. Какая-то женщина со шрамом на лице, не отвлекаясь на низкоуровневых, стреляла только по разумным. Еще раз попытавшись выглянуть, он отдернул голову так резко, что чувствительно ударился еще не закрывшейся раной. «Татьяна, нужно уходить!» Раздалось с той стороны, и демон увидел, как женщина и садится в БТР. Оставшиеся автоматчики заскакивали прямо на броню. Моторы взвыли, и машины скрылись в пролеске. Люди бежали с поля боя, оставив тела убитых, бросив умирать раненых, не забрав снаряжения и боеприпасы. Даже не уничтожив перевернутый БТР, демон вышел из укрытия. Низкоуровневые быстро добивали отставших людей. А старшие, как и он, просто отдыхали. «О, живой!» — улыбнулась Ксю. «А тебя Жанна искала, думала тебя. Прикончили?» «Нет, я даже почти цел». Он показал дырку, девушка удивленно присвистнула. «А где она?» «Тебя где-то ищет». Она кивнула на здание ТЭЦ. «Посмотри с той стороны». «Если уровень вкачаешь, бери каннибала», — пошутил демон. «Быстро расти будешь». «Нет уж», — сказала девушка, отмахнувшись, а потом внезапно задумалась. «Я подумаю. Говорят, тут морг тоже забит до краев. Можешь потом сходить прокачаться?» «Да мне не до морга. Мне и тут хватит». Он обвел рукой по окрестностям станции. «Работы выше крыши. Если будет время, пусть и правда труп соберут». Он шел мимо тел, стараясь не наступать ни на чужих, ни на своих. Получалось трудом. Подходя к разрушенному зданию, демон заметил, что пары больше нет. Только внутри, под потолком еще держалась температура, но ни из труб, ни из градирня дыма не шло. «Джек, ты как?» – спросил он, проходя мимо гиганта, лежащего у стены. Левого бока у него практически не было. Сплошная смесь из желеобразной массы крови. «Благодаря тебе жить буду», – тихо ответил Голиаф. «Спасибо. Не забуду». «Не волнуйся, сочтёмся. Жизнь долгая впереди». «Ты Жанну не видел?» «Где то дальше была? Вон, у той байды». Он махнул на огромный агрегат размером с электровоз. У демона перед глазами тут же появилась схема парогенератора мощностью в полмегаватта. «Спасибо. Отдыхай». Гнибал пошёл дальше, осматриваясь. В замерзшем воздухе пар быстро превращался в лед, и сосульки росли буквально на всех поверхностях. Идти было, мягко скажем, скользко. Продираясь между огромных валов, труп и теплопроводов, демон увидел большую группу технократов, громко о чем-то спорящих. «Вы не понимаете!» — кричал лосоватый мужичок, лесорока, высокий, мускулистый маркус бессмертный мастер светоч 62 уровень нейтрален прочел подходя ближе к каннибал они взорвали один из трех котлов второй поврежден при аварии вызванной эми а третий еще не запускали мы физически не можем сейчас подать энергию не то что на ретранслятор даже на окрестные дома а если бы и могли потери в составе слишком большую величину теперь нам столько не выработать «Чтобы ретранслятор запитать». «Мы должны включить ретранслятор любым способом», — возражал ему Лекс. «Это наша основная задача». «Как вы не понимаете? Остальное не столь важно». «О, нет, я это прекрасно понимаю. И я здесь потому, что меня направил разум. Я отвечаю за этот округ и буду за него отвечать, пока у меня есть силы», — сказал Маркус с тоном нетерпящим возражений. «Когда мы приведем тут все в порядок, запустим снова генераторы, тогда я могу пойти вместе с вами на Южную ТЭЦ, и мы ее вместе восстановим. А сейчас прошу прощения, но я занят!» «И что вы мне-то предлагаете делать?» — возмущенно воскликнул Светоч. «Жидать, пока вы все тут почините? И сколько же месяцев у вас на это уйдет?» «Не больше двух недель», — строго сказал бессмертный мастер. Но уж поверьте, вам тут найдется множество работы. Мне нужно найти мастеров и вновь поднявшихся, а главный способ прекратить набеги этих варваров». «Ну, вот вам один мастер, аж второго поднятия». Кивнул Лекс на демона. «А что с людьми? Так они потеряли сегодня по триста человек, вряд ли еще сюда сунуться? «Вы не правы, это не первое их нападение и не последнее». Хотя, признаюсь, настолько массовое и разрушительное было в первый раз. Он помахал демону рукой. Подойдите поближе. Первый раз вижу такой статус, мастер Ганнибал, да еще и демон, но главное вы мастер, а значит, мне пригодится ваша помощь. Не раньше, чем я найду Жанну, спокойно кивнул Сергей. Когда увижу, что у нее все хорошо, смогу помочь и вам. Вот как. Ну что же. «Говорите, Жанна? Бессмертная? Двадцать девятый уровень?» – спросил Маркус. Демон удивленно кивнул. «Сейчас она придет». Весь комплекс сооружений накрыла волной песни, предназначенной только для Жанны. Демон чувствовал, как свет пронзает его. Оно проходит будто насквозь, не остается внутри. Спустя три минуты на пороге ТЭЦ появилась запыхавшаяся девушка. Она сходу пролетела мимо Светоча и бросилась ему на шею. «Живой! Гляди-ка! Живой!» — сказала она, страстно поцеловав его в губы. Вскрикнув, он отодвинулся и показал на дырку в черепе. «Ой, прости, пожалуйста, прости!» «Все хорошо», — улыбнулся демон. «Заживет! Мастер, я готов приступать к работе!» «Отлично!» — обрадованно всплеснул руками Маркус а для начала называйте меня старшим мастером четко выполняйте мои поручения и мы с вами поладим хорошо старший мастер улыбнулся демон